Глава девятнадцатая. Дом с привидениями. Один. Айзек. А вот и тот дом, дом, где все изменилось, дом, где их приключения обернулось тем, на что они никак не рассчитывали, где им сперва пришлось спасаться бегством, потом выживать и, наконец, выручать тех, кто нуждался в их помощи и поддержке. Было в облике этого дома. Нечто, что ввергало Айзека в ужас еще до того, как все пошло наперекосяк. Окна были разбиты и покрыты пылью, краска на стенах облупилась, а боковые панели обуглились, словно по ним прошелся огонь пожара. Глядя на страшное место, где их садиной похитили, а Клеттор была зверски убита, он думал. Как было бы здорово перезагрузить будущее и ничего не знать об эволюции и исчезновении человечества, о чем поведали им Летти и Тимон. А интересно, когда они встретили Летти и Тимона, те уже были полушизами. А где теперь лежит тело Клеттер? Айзек ускорил шаг, решив все это разведать. Браслет на его запястье с каждым днем становился все более сухим. Как ему хотелось, чтобы у Садина и остальной группы все было хорошо. Вы думаете, они уже недалеко от Аляски? спросил он своих спутников. С каждым днем все ближе, отозвался Фрайпан. А как вы считаете, мисс Коуэн? Наверное, думаете, что Минху уже выбросил Доминика за борт? Ему нравилось, когда мисс Коуэн смеялась. Да нет, отозвалась она. Думаю, доминик ведет себя прилично, а вот Садина. Она закашлилась. Садина может и упрямиться. Надеюсь, они с Минхо не повздорят. Айзек на этот счет не особо беспокоился. Мисс Коэн была права. Минхо и Садина были в равной степени сильными личностями, но он надеялся на то. Что три шимиока помогут им держаться в рамках приличий. Он знал, что островитяне всегда готовы помочь друг другу. Здесь у нас жарковато, но по крайней мере не мутит, сказал Лайзек. Верно, Джеки. Он рассчитывал, что девушка отзовется, но она смолчала. Странно, но несколько последних миль она вела себя очень тихо. Он повернулся к ней и повторил вопрос: так, Джеки? И вдруг он увидел, что она переставляет ноги с видимым трудом. Подняв на него глаза, Джеки пролепетала: "Айзак, Айзак, Джеки, что случилось?" Обеспокоенно спросил Айзак. Он знал, что Джеки частенько бывает жертвой тошноты, но дорожка, по которой они шли, была прямой и ровной. "Тебя тошнит? Если хочешь освободиться от лишнего багажа..." «Лучшего места, чем те кустики, не сыскать», — вмешался Фрайпан, указав на тянущиеся вдоль дорожки заросли. Но Джеки не успела добраться до кустов. Ноги её подкосились, и она рухнула бы, как дерево, сломанное порывом ветра, если бы Айзек не подхватил её и не опустил мягко на траву. Ньют соскочил с плеча Джеки и исчез с придорожной растительности. Джеки потянулось к мисс Коуэн. Мисс Коу... Та взяла руку Джеки в своей ладони и спросила: "Что с тобой?" Джеки безжизненно висела на руках Хайзыка. Я не чувс, не чувствую губ, я языка и... Но... и ног. Она говорила отрывисто и невнятно. Айзек посмотрел на Джеки, потом на дом, словно он нёс в себе некое проклятие. Не исключено, что в нём поселился призрак-кляттер. Что с ней? – спросил Айзек старину Фрайпана. Но лицо старика, этого самого надёжного источника мудрости, ничего не говорило. В поисках сыпи Айзек принялся лихорадочно рассматривать кожу Джеки. Ничего, ни следов укуса. ни сыпи». «Похоже, это не самое счастливое местечко», — сказал Фрайпан. Айзек, страшно обеспокоенный, обернулся к мисс Коуэн. «Ничего я не понимаю», — сказал он. «У нее нет сыпи, а у вас есть. Но вы стоите, а она падает». Он чувствовал жар, исходящий от кожи Джеки. Чем бы ее ни зацепило, Их задача как можно быстрее добраться до виллы. Айз, все будет хорошо, отозвался Айзак. Нам помогут. Вилла совсем близко. Я тебя понесу, хорошо? И одним движением Айзак поднял Джеки на руки. Все будет отлично, сказал он, стараясь ее успокоить. Но она не смотрела на него. Джеки смотрела сквозь него. Айз протянул Джеки заплетающимся языком. Я тебя не вижу. Два. Дома все не кончались, а Айзик с Джеки на руках все шел и шел. Бицепсы его горели, языки пламени, казалось, пожирали его мышцы. Но он не останавливался, надеясь поскорее найти кого-нибудь, кто им поможет. Будь ему известно, где находится эта чёртова вилла, он бы побежал туда, сломя голову. Но, увы, адреса виллы он не знал, и это обстоятельство делало отчаяние, которое он чувствовал, почти невыносимым. «Смотри, дома становятся всё выше и выше», — заметил Фрайпан. «Должно быть, мы уже рядом». Они подошли к особняку с колоннами на фасаде. Там кто-то двигался. Смотрите, мисс Коуэн показала на человека, стоящего у входной двери. Но Айзек не спешил его звать. Вдруг это Шиз. А нож, который Минга дал Айзеку, приторочен к его ноге. К тому же лучший из истребителей Шизов лежит почти неподвижно у него на руках. Пожалуйста, помогите! закричала мисс Коуэн. Фигура укрыльца повернулась в их сторону. Они подошли поближе, и Айзек, который к тому времени уже исходил потом и тяжело дышал, увидел, что это светловолосая женщина. Несмотря на страшную усталость, Айзек бросился бежать, с трудом удерживая Джеки на руках. Стоп! Не подходить! – крикнула женщина над треснутым, дрожащим голосом. Похоже было, что она редко говорит громко и общается с другими людьми. Прошу вас, нам нужна помощь. Айзек замедлил шаг, но не остановился. Мы ученые, а не врачи. Мы не вправляем кости. У нас здесь это уж точно не дворец Шизов. Если у нее вспышка, вам туда, а не к нам. Понятно? Женщина отвернулась и открыла дверь, намереваясь войти в здание, которое, как надеялся Айзек, и было виллой. Это вилла! крикнул он с отчаянием в голосе. «Нам про вас говорила Клеттер!» Женщина вдруг замерла, после чего медленно повернулась. «Клеттер? Она с вами?» «Она отсюда совсем недалеко». «Немного мёртвая, но вам об этом лучше не знать». Айзек переглянулся с мисс Гоуэн и Фрайпаном, надеясь, что они его поняли. Женщина внимательно оглядела их, задержавшись взглядом на старине Фрайпани. словно никогда не видела никого такого старого. Да и как она могла видеть стариков здесь, где почти все население полушизы, недолго задерживающиеся на белом свете? А интересно, кем для них была Клеттер? Ведь это имя что-то значит для жителей виллы, иначе бы она так быстро не сменила гнев на милость. Что с девушкой? – спросила женщина. Айзек, которого уже оставили последние силы, устало ответил: «Мы не знаем. Сначала у нее началось расстройство речи, потом отказали ноги и, наконец, зрение. Именно в такой последовательности. Все произошло так быстро». Женщина тяжело вздохнула. «Хорошо, мы заберем ее», — сказала она. «Но вы все оставайтесь здесь снаружи». Пока не пройдете проверку и не получите допуск, мы не имеем права подвергать лабораторию опасности. Но у нас нет последствий вспышки, сказал Фрайпан. Меня не вспышка беспокоит, а эволюция. Эволюция? Что имеет в виду эта женщина? Постойте, произнесла мисс Коуин. Мне тоже нужна помощь. Она сняла шей шарф и показала женщине свою сыпь. Та начала качать головой так активно, что Айзаку показалось, что голова просто слетит с ее плеч. Женщина же почти закричала: «Немедленно покажите ваши шеи, каждый из вас! У нас заболели только женщины», сказал фрайпан и, задрав кверху подбородок, повернулся на триста шестьдесят градусов, дав женщине возможности смотреть свою шею. То же самое сделал и Айзек. Женщина подошла поближе и еще раз внимательно посмотрел на шею Фрайпана. У вас татуировка, сказала она тоном, в котором смешались благоговение и страх. А может быть и малое толика недоверия. Не каждый же день встречаешь настоящего Глейдера. Настала очередь Фрайпана вздыхать и объяснять, что к чему. Да. Я был объектом первых опытов в лабиринте, сказал он. Айзек никогда не слышал от Фрай Пана таких слов. Может быть, старик просто хотел говорить с ученым на понятном ей языке? Герой, выживший, легенда – слова явно не изученного языка. Женщину, похоже, разрывали внутренние противоречия. Она была и польщена. и напугана. Айзек же был уже не в состоянии держать Джеки на руках. Так вы нам поможете или нет? спросил он. Женщина медленно кивнула. Она все еще не оправилась от потрясения. Идемте. Все, сказала она. Войдем через подвал. По гравийной дорожке она провела их за дом. Они подошли к двери, черный как зрачок. Три. Химена. Скоро? – спросила она Карлоса. Брошенные дома выстроились по обеим сторонам кривой улочки. Скоро? Минут двадцать. Ты уже не раз такое говорил, а потом мы все шли и шли. От пота рубашка Химены намокла. Сколько бы я так не говорил, однажды я окажусь прав. Искренне улыбнулся Карлос. Но вообще ты могла бы меня и простить. Я последний раз был здесь года два назад, мог все и забыть. Тяжелое чувство возникло у Химены в груди. Это чувство она хорошо знала и умела ему не поддаваться. Нехорошие предчувствия нужно гнать. Она попыталась сосредоточиться на домах, мимо которых они проходили. Красиво, наверное, было здесь в прошлом, когда стены были выкрашены в яркие цвета, а повсюду росли цветы и деревья. Глянь, как именно! Карлус поднял что-то с земли — небольшое растение с розовыми цветками на кончиках тонких стеблей. Вероятно, клевер. Мариана любит это растение. Точнее, она его терпеть не может, но она обрадуется, когда я его принесу. И он протянул растение химени, чтобы та хорошенько его рассмотрела. Она стала выращивать их сразу после того, как ты родилась, сказал Карлос. Я? Но почему? Она не понимала, с чего это вдруг Карлос так разволновался, и должно быть, лицо ее выдало. Твоя мать говорила, что пила чай из красного клевера перед тем, как тобой забеременела. И вот Марианна принялась собирать клевер по всей нашей деревне. Красный, белый, розовый. Весь, что могла найти. Карлос усмехнулся. А потом засадил клевером весь наш сад. Говоря это, он продолжал рвать клевер, росший вдоль дороги, букет для любимой жены. Химена кивнула. Вся деревня принялась делать странные вещи после того, как она родилась. «А какой вкус у клеверного чая?» — спросила она. «Ужасный. Какой ещё вкус может быть у сорняка? Но Мариана пила этот чай днём и ночью, тогда, когда не ухаживала за садом или не сушила свой клевер. Пила горячий чай, чай со льдом. Она даже пирожки с клевером делала. Так хотела ребенка. Если ты делаешь то, что ненавидишь ради того, кого любишь, это и будет настоящая любовь. Из нее получилась бы отличная мать, сказала Химена и осеклась. Она говорила о Марианне в прошедшем времени. Хорошо бы Карлос не заметил. Все у нас еще впереди, рассмеялся он. Для тебя мы уже глубокие старики, но уверяю. Маме еще не по сто лет. Химена посмотрела на дом, газон перед которым зарос красным клевером. А интересно, жившая здесь до вспышки женщина тоже пилачает бесплодие? И что у нее с домом? Баковаястина обгорела. Видел? Спросила она Карлоса, но тот был занят сбором цветов и пытался из сорняков сделать некое подобие букета. Весь дом обгорел. «Как ты думаешь, что тут произошло? Пожар или взрыв?» Она подошла поближе и посмотрела на покрытую пылью оплавившуюся оконную решётку. Карлос отвлёкся от своего букета. «Ты думаешь, люди тут расхаживали и швырялись каждый день ручными гранатами?» — спросил он. — Вряд ли. «Не кажется. Граната — отличное оружие самозащиты». И их у людей гораздо больше, чем ты думаешь. Она так увлеклась мыслями о своем любимом виде оружия, что не обратила внимания на землю под обгоревшей стеной. Но как только она туда посмотрела, то отвернуться уже не смогла. Карлос, произнесла она сдавленным голосом, моментально забыла все свои прошлые горестные мысли. Пульс стугами волнами забарабанил в ее ушах. Карлос, быстрее сюда! У Карлоса был слабый желудок, но ей нужно было, чтобы кто-то подтвердил, что она это видит и что это не плод ее воображения. Скелет в одежде, лежащий у ее ног. О, господи! Уходим! Карлос потянул ее за руку, но она не могла отвести взгляды от костей. Нож, торчавший в скелеты из кармана, выглядел странно знакомым. Подожди, Карлос. Она подошла к мертвецу поближе и, наклонившись, вытащила нож из его кармана. Химена, ты подцепишь инфекцию. Идем. Карлос, как будто забыл, что у Химены, как и у всей ее деревни, был иммунитет от последствий вспышки, а все прочие болезни по сравнению с ними были пустяком. Это нож из нашей деревни. Она подняла оружие так, чтобы Карлос увидел на ножнах вышитый символ орла. Тот самый рисунок, который мать Химена вышивала на всем. Символ истины. Химена тронула кончиком пальца белые и коричневые нитки на голове птицы, вшитые в кожу. Мама, прошептала она. Карлос подошёл к ней, и Химена протянула ему нож, чтобы он мог посмотреть сам. Он с испугом глянул на оружие. Вид у него был такой, будто лезвие ножа только что изрезало в мелкие кусочки последнюю надежду, жившую в его сердце. «О, чёрт!» — произнёс он. И Химена, посмотрев на него, поняла, что его сейчас стошнит. Карлос Глубоков вздохнул и отвернулся от лежащего у стены тела. Там на безымянном пальце надето кольцо в форме змеи, верно? – спросил он таким тоном, будто заранее был уверен в положительном ответе. Химене потребовалось несколько мгновений, чтобы разобраться, что было костями скелета, а что ими не было, и увидеть сияющее в солнечных лучах серебряное кольцо. «Да», — кивнула она, — «это змея, пожирающая свой хвост. А что это значит?» Карлос старался не смотреть на Химену. «Это символ вечного круга созидания и разрушения. А может, ещё какая-нибудь культовая экзотика?» «Нет», — покачала головой Химена. «Я хотела спросить, кому принадлежит кольцо. Кто этот человек?» то, что скелет не принадлежал никому из ее деревни, Химене было ясно. Это Клеттер. Карлос посмотрел на Химену так, будто она должна была непременно знать, кто такая Клеттер. У всех, кто приезжал или приходил в их деревню, было по три-четыре имени: имя данной при рождении, второе имя, фамилия, имя данное в честь города. Они с моей матерью работали на вилле. Это Анна Клеттер. Плечи химены напряглись, воздух со свистом покинул ее легкие. Это Анна? Недоуменно она посмотрела на белеющий костями скелет. Ярость в ней вскипела волной. Анна Забывака мертва, так же как мертвые кролики в пустыне. Умерла прямо здесь по пути на виллу. Узнав Химена об этом несколько дней назад, она бы обрадовалась. Теперь же волнения и беспокойство, владевшие ей все это время, усилились до чудовищных размеров. Мама и Мариана, они бы ее здесь не оставили, похоронили бы, как это положено у нас в деревне. Почему? Почему они этого не сделали? И пошла прочь. сжимая в ладони нож. Карлос не ответил и пошел следом. В руке он по-прежнему держал букет клевера. Злость, бушевавшая в душе Химены, не давала ей разрыдаться. Но она переживала не из-за смерти Анны. Нет, напротив, Химена была даже рада, что та мертва. Айасестанму Эртес. Мертва, так мертва. Нет. Слёзы, которые она сдерживала, были слезами по матери Марианне. Что-то, должно быть, случилось. Они не могли оставить без погребения того, с кем работали столько лет. Чтобы мать позволила диким зверям терзать плоть Анны? Никогда. «Они бы её здесь не оставили», — произнесла Химена, повернувшись к Карлосу. «А может быть, у них...» Никаких причин. Давил ли рукой подать? Она покачала головой. Не исключено, что именно поэтому твоя мать и Мариана остались на Вилле еще на несколько месяцев. Просто им нужны дополнительные руки. Об этом ты не думала? И Карлос пошел вперед, говоря через плечо: Они наверняка на Вилле. Там мы найдем ответ на все вопросы. Может, Клеттер отправилась по каким-то своим делам? И они не знают, что она умерла. Химена шла за Карлосом. Подошвы ее постукивали по разбитому тротуару. Ей нужны были ответы на мучившие ее вопросы. Ей нужна была справедливость. Она надеялась, что Карлос прав. Она надеялась. Но сомнения в ее душе говорили ей, что надежда. Это дьявол, который увлекает ее ложными картинами, чтобы потом убить горькой правдой. Круглый предмет на дороге привлек ее внимание. Она наклонилась и подняла браслет, сплетенный из травы. Что это? – спросил Карлс. Давно лежит? Нет, – ответила Химена и повесила браслет на ручку найденного ножа. Может послужить ключом к этой истории? Кто-то вынужден был убить Анну Клеттер. И、я должна выяснить, кто это. Четыре. Айзек. Женщина, которую они встретили на вилле, не сказала им своего имени, и Айзек жалел, что так им и мы не поинтересовался. Теперь же вместе со стариной Фрайпаном они сидели в карантинной. За ними должны были понаблюдать. но постепенно это местечко стало все больше напоминать Айзеку тюрьму. Как бы он хотел, чтобы Джеки поправилась, они с одиной встретились вновь, она воссоединилась со своей матерью, а Фрайпан дожил бы до ста лет. Но реальность редко оказывается лучше, чем мечты о ней. Айзек думал, что его уже никто не сможет расстроить, но тут он обнаружил, что потерял браслет. Должно быть, браслет сорвало с руки, когда он носил Джеки. Он потёр голое запястье. Беда. Эй! Он постучал, чтобы привлечь внимание очередного ученого, показавшегося по ту сторону стеклянной стены. С тех пор, как они появились в здании, этот был пятым. Все они под лабораторными халатами носили чёрные костюмы, напоминающие униформу. Похоже на какую-то тайную организацию или какой-то религиозный культ. Но ведь ученые и религия две вещи несовместные. Айзек вновь постучал по стеклу, и человек, стоявший перед приборами у задней стены лаборатории, посмотрел на него. Скажите, что происходит? – прокричал Айзек. Несмотря на то, что этот тип уставился прямо на Айзека, он ничего не сказал и вновь обратился к своим приборам. Они не хотят общаться, потому что думают, будто ты находишься на совершенно другом уровне, сказал вздохнув Фрайпан. Но она же притащила нас сюда, потому что мы мы уникальны. У нас есть иммунитет. Садина и старик его перебил и спросил. «А ты никогда не замечал, что то, что ты считал правдой, иногда оказывается ложью?» Айзек внимательно посмотрел на Фрайпана. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. «Что у нас нет иммунитета?» «Все меняется. В этом и состоит суть эволюции». Фрайпан закрыл глаза, устроился у стеклянной стены поудобнее и проговорил. Когда пересолишь тушенное мясо, ты же его не выбрасываешь, верно? Просто добавляешь картошки. Айзек покачал головой. Так, спросил он, и что ты хочешь этим сказать? При упоминании еды желудок его взывил. Когда ты добавляешь очищенный картофель, он забирает из мяса часть соли, и тут главное не забыть вытащить картофель. начал объяснять Фрайпан. «Но если ты порежешь картофель и оставишь его в мясе, это будет другой способ решения проблемы. Правда, в этом случае у тебя получится не тушеное мясо, а картофельный суп». Как Айзек любил подобные уроки. «Ты говоришь об эволюции с заглавной буквы «э»? Я просто говорю о том, что кто-то тут нас пересолил, сказал Фрайпан и огляделся, словно опасался, что кто-то из местных ученых услышит его слова. Мы пришли сюда, чтобы помочь Коуэну и Джеки, но нужно хорошенько постараться, чтобы эти две картофелины. Он показал на себя и Айзека. Чтобы эти две картофелины смотались отсюда как можно скорее. Глаза Айзека скользнули к стеклянному отсеку в дальнем углу лабораторного зала. Стена отсека была прикрыта черной занавеской. Черная занавеска, черная униформа — все здесь было пропитано духом тайны. А что там? — спросил он, показывая на занавеску. За навеска слегка отошла, и фрайпан показал Айзеку на нечто в дальнем углу отсека. Айзек, правда, ничего толком не увидел. Подожди немного, прошептал старик. Айзек ждал. Он не знал, чего ждет, но ничего не происходило, пока в проеме не блеснуло нечто металлическое. А Изык не знал, что металл может так сверкать, а он-то металлов в кузнице перевидел много. Этот же просто сиял, острый, в зазубренах. Что это за штука? спросил он шепотом. Это то, что я никогда не хотел бы снова увидеть, отозвался фрайпан. И ужас оттянул каждую старческую морщинку и каждое пятнышко в его лице. Это Гривер, приятель. Айзек не отрываясь смотрел на Гривера. Тот медленно двигался, шевеля конечностями. Айзек вспомнил жуткие рассказы старых Глейдеров о том, как Гриверы, преследовавшие их в лабиринте, вкалывали им разные варианты вируса. И вот. Кошмар обернулся реальностью. Неужели это тот самый Гривер? Это казалось абсолютно невозможным. Волшебная сказка да и только. Айзек повернулся к Фрайпану. Сколько времени картофелина может находиться в тушенном мясе, пока не превратиться в пюре? Тот не колеблясь ответил: самое большое день. Минхо «Есть у них иммунитет или нет, непонятно. Но этот клеттер страшно похож на наших несущих скорбь. Доверять этому нельзя». Оранж сидела на капитанском мостике и листала корабельный журнал. Минхо провёл над этой книжкой две ночи подряд — пытаясь хоть что-то из неё вытянуть. Но как он не старался связать незнакомые слова в какие-нибудь последовательности, ничего не выходило. И он пришёл в конце концов к точно такому же мнению, как то, что высказал Иоранч. «Ты никогда не доверял унесущим скорбь?» — переспросил Минхо. «Даже до нашего приключения на Берге?» Он посмотрел на простирающиеся впереди воды. Как все это было давно! Несущие скорпи отправили его прочь из города, чтобы, пройдя все испытания, он стал одним из них, стал им ровней. Но еще до того, как они сбросили его со скалы, Минхо знал, что не хочет для себя такой судьбы. И дело было не только в том, что несущие скорпи стязали детей, готовив их к убийству божества, а он не хотел издеваться над детьми. Нет, Минха не хотел убивать божество. Он хотел присоединиться к его триединной сущности и помочь миру эволюционировать. Но, понятно, Оранжин об этом сказать не мог. Само слово «эволюция» в армии сирот звучало как богохульство. «Меня всегда в них что-то настораживало», — сказала Оранж, передав Минха журнал и взяв в руки бинокль. Минха согласно кивну. Соранч Минха было гораздо комфортнее, чем с прочими членами группы. Когда она в свою вахту поднималась на мостик, чтобы взять бинокли и наблюдать за морем, выискивая другие корабли и китов, Минха не нужно было подбирать слова, чтобы заполнить паузы в разговоре. Все было совершенно естественно. Они словно вновь оказывались вместе на стене окружающей город, где жили остатки нации. Стоит только разницы, что здесь не нужно было никого убивать. Минху мог расслабиться. Не было необходимости напряженно крутить мозгами, чтобы понять остальных членов группы и динамику их отношений, или бороться со своими солдатскими инстинктами. Когда он был соранж, он мог оставаться самим собой. Просто сиротой по имени Минхо. Правя на северо-восток Минхо всматривался в горизонт. Звуки океана переполняли его, шелест волны, разрезаемые носом корабля, свист ветров таки лаже. Все это было мило его уху, равно как и смех Доменико, доносящийся из-под верхней палубы. Всего этого Минхо будет не хватать, когда они доберутся до Аляски. Орэнча пустила бинокль и, повернувшись к Минхо, призналась: «Мы со скелетом никогда об этом в слух не говорили, чтобы нас не послали на правку. Но как только тебя турнули из города, мы знали, что ты не вернешься». Вот как? Заявление Орэнча успокоило его, подтвердив, что в конечном итоге он сделал правильный выбор. А интересно, несущий скорбь, знали об этом? Наверное, знали, и именно поэтому так крепко его связали и с такой силой столкнули со скалы. Оранж кивнул. Именно. И мы, между прочим, завидовали. Он и не думал, что кто-то заметит его отсутствие, тем более станет завидовать. А ты думал о том, как ты это сделаешь? спросил Оранж. Ну. Убьешь божество? Нет, ответил он, и это было ложью. Минхо искоса взглянул на Орнч, пытаясь понять, как она отреагировала на его слова, но никакой реакции не заметил. И он спросил: "Скажи, а что это за штука, эволюция?" Глаза Орнч удивленно расширились. Ну, прости, уточнил он. Но я иногда об этом думаю. Столько дней болтаемся в океане, разные мысли приходят, понимаешь? Не знаю. Оранч не была приучена думать о чем-то без разрешения, тем более о таком предмете. Да и времени у нее не было. Но если бы она хорошенько подумала и об Армии Шизов, и о планах, которые разрабатывали в отношении Божества, несущие скорбь... Она могла бы составить свое мнение и об эволюции. Это может быть то, о чем нам говорили, сказала она, а может быть что-то совершенно противоположное. Я уверена только в одном: туда я больше не ногой. Я тоже. Он никогда больше не увидит стены окружающей город остатков нации. И тут же боль пронзила его сердце. Кит, что с тобой? – спросил Оранж. Ты в лице изменился. Да ничего особенного. Просто вспомнил кое-что из того, что там оставил. Минхо, ничто, никакое оружие, никакие ценности не заставят меня туда вернуться. А как насчет другого человека? – спросил Минхо. Допустим маленького мальчика по имени Кит. Ему не верилось, что он рассказывает Оранж свою историю, но если кто и мог понять, что он чувствует, то сделать это, конечно, могла только она. Я шел однажды ночью через туннели Ада и услышал звуки, как будто умирает собака. Это был маленький мальчик. Я спас его. Минхо не знал, смог ли мальчик выжить после такого избиения. Может быть, смерть избавила бы его от горя и страданий. То, что остатки нации называли правкой, было по сути формой убийства, когда, избивая правеневшегося, полохи уничтожали его волю и превращали в парию. Спасая Кита, Минха пошел против всего, чему его учили. Это было его первое преступление. Вторым было желание никогда не возвращаться в город. На Оранж рассказ Минхо произвёл сильное впечатление. «Ничего себе! Они же могли тебя убить прямо на месте!» «Я не думаю, что Кита избивал кто-нибудь из несущих скорбь. В любом случае, этот человек убежал». Оранж положила бинокль на скамейку. «Ты можешь гордиться этим поступком, и не нужно грустить». Сирота покачал головой. Причём тут гордость? Когда я спросил мальчика, как его зовут, он сказал, что его имя Кит. Но когда он спросил меня о моём имени, я ответил, что имени у меня нет. Минху почувствовал стыд, проявив недюжинную отвагу, он одновременно показал, что он последний трус. Ты не должен был себя называть. Он, кстати, тоже. Может быть, его и побили за то, что он придумал себе имя. Ты же знаешь, что этого делать нельзя. Орэнч сложила руки на груди и покачала головой. Минхо знал, что она его понимает. Хватит ему себя стыдить. И все-таки жаль, что он так и не открылся этому мальчишке. Попытайся забыть про это, сказал Орэнч, и помедлив продолжила: Знаешь, когда я была ребенком. «Надо мной тоже учинили правку». «Вот как?» — удивлённо вскинул брови Минхо и стал всматриваться в Оранж. Но видимых шрамов на ней не было. «Тебя не били?» — спросил он. «Не били. Посмотри». Отвернувшись, она подняла рубашку, и Минхо увидел несколько шрамов шириной по три дюйма. Ощущение было, что Оранж просто разрубали напополам, но не дорубили. Мне было десять лет, сказала она. Они услышали, как я пою. Оранже пустила рубашку и вновь повернулась лицом к Минхо. Черт побери, Оранж, да ты намного круче, чем я думал. Вряд ли ему удастся забыть эту картинку. Такие шрамы и только за то, что девчонка решила спеть. Но если Оранж выжила, мог выжить и Кит. Минхо покачал головой и сказал: "Ну что ж, несмотря ни на что, как капитан этого судна, я даю тебе разрешение настучать Доминику по башке всякие раз, когда он снова запоет." Оранж улыбнулась, склонилась к Минхо и прошептала: "Он ужасен, правда? У него голос как у чайки, когда она орет на отдохлой рыбой." Минха кивнул и сказал: "Твоей выдержки позавидуешь. Ты слушала все это время его вой и ни разу не возмутилась. Как капитан я приказываю. Пой вместе с Домиником, но лучше вместо Доминика. Попробую", неуверенно сказал Оранч, пожав плечами. Минха ее понимал. Однажды его избили так, что целый месяц он не мог разговаривать. Минхо понимал, что даже думая об этом, он вторгается в запретную зону. Но он должен был задать этот вопрос. Он сбросил скорость. Оранж была достойна его полного внимания. А как твое имя? спросил он. Оранж, не вполне понимая вопроса, склонила голову на бок. Имя твое как? она слегка задрожала, словно боялась тотчас же получить удар по лицу, но остатки нации были далеко, они не имели власти над бывшими сиротами здесь, посреди океана, они были свободны, у них должны были быть имена. Ты знаешь мое имя, Оранж? Оранж это прозвище, а не имя. Минхо хотел узнать, как эта девушка, стоящая перед ним, несущая на своей спине шрамы, полученные за попытку спеть, называет себя, оставаясь наедине с собой. «Ну да», — кивнула она, — «но прозвище гораздо лучше имени, потому что оно для друзей». Она явно подтрунивала над Минхо. «А это значит, что у меня есть друзья», — закончила она. Минхо, глядя на накатывающие спереди волны, принялся обдумывать сказанное. Неужели кличка будет признаком того, что у тебя есть истинные друзья, а у него есть истинные друзья? Оранж прервала его размышления. Но、ну、вот, допустим, мы со скелетом звали тебя счастливчиком. Минхо попытался вспомнить, кто и когда его так звал. Всплыли какие-то смутные отголоски воспоминаний. «Счастливчиком?» — переспросил он. Вряд ли он сам мог бы себя так назвать. «Ну да», — прищурившись, сказал Оранж. «Все тебя зовут Счастливчиком». И сложив вокруг рта ладони трубочкой, она крикнула, обращаясь к остальным членам команды, которые как раз поднимались на верхнюю палубу на другом конце корабля. «Эй, дом!» Какое прозвище у Минхо? Счастливчик! Громко и весело ответил Доминик, помахав рукой Орншу и Минхо, стоящим на мостике. Он сам сказал, когда мы летели на берге. Правда, нужно было встретить тебя, чтобы с этим согласиться. И хотя его никто не просил, Доминик принялся петь песню о том, как это здорово быть счастливчиком. Другие же принялись подпевать и хлопать в ладоши. Минхуз улыбался, нажав на ручку управления, он увеличил скорость. Рокси и Миока хлопали громче всех и громче всех подпевали солисту. Так уж получилось, что сирота, не имевший имени, обрел сразу два. Одно имя он выбрал сам, а до другого он должен еще дорастить. Счастливчик, это. От слова счастье. Шесть. Садина. На закате, бросив якорь недалеко от берега, Минху отправился немного отдохнуть. Садина, уставшая от качки, вызываемой неглубокой волной, прислонилась к стойке, за которую в каюте крепились койки, и закрыла глаза. Прочие члены команды занялись приготовлением ужина. «Ты не можешь чистить рыбу на верхней палубе?» — спросила миока Доминика. «Повсюду набросала очисток. Они воняют ещё хуже, чем ты». «Джеки точно вывернула бы наизнанку, если бы она была здесь», — подхватила Триш. Саддина пыталась не слышать этого шума и споров, но имя Джеки заставило её вспомнить Айзека, Потом маму, а потом старину фрайпана. Сердце ее щемило. Доминика было не сломить. Рыбу я жарю внизу, говорил он, отбиваясь от несправедливых нападок. Какой смысл чистить ее на верхней палубе, чтобы таскать туда-сюда? Кроме того, там жуткий ветер. Бедняжка дом боится замерзнуть, подколола его Миока. Садина открыла глаза. Перед ней стоял Доминик с большой рыбной головой в руке. «Когда мы собирались в это путешествие, нужно было взять побольше тёплых вещей. Я же не знал, что здесь можно отморозить задницу». Он поднял рыбью голову и водрузил её себе на темя пастью вниз. «Ужас какой!» — воскликнула Меока. «Прекрати!» «Ещё чего!» — возмутился Доминик. «Я рыбий бог!» «Никакой ты не бог!» И Меоко ударом ладони сбросила рыбью голову на пол. Триша рассмеялась и посмотрела на Саддину, но та, всё ещё думая о матери, была не расположена к смеху. Весь день её мучило предчувствие чего-то плохого. Она убеждала себя, что её мать, как и сопровождавшие её друзья, благополучно добрались до виллы, Но неведение относительно того, что там произошло или могло произойти, разрывало ей сердце, и с каждой минутой ей становилось все хуже. Подошла Триш. У тебя такой вид, сказала она, будто тебя мутит. Так? Нет, качка меня не беспокоит, просто нехорошо. Садина действительно от качки не мутила. Думаю, мне нужно выйти на палубу и проветриться, – сказала она. А я буду изо всех сил уважать твое личное пространство, – улыбнулась Триш и послала Садине воздушный поцелуй. Она отлично поняла, что Садина сказала ей во время последнего разговора, и та была искренне благодарна подруге. Похоже, чем дальше корабль уходил от места, где Садина рассталась с матерью. Тем хуже она себя чувствовала и тем больше ей требовалось пространства. Садина поднялась на верхнюю палубу. После полумрака каюты яркий свет заходящего солнца почти ослепил ее. И Доминик был прав: наверху было холодно. Держась за лейер, она подошла к стоящим на палубе Рокси и Оранж. Привет. окликнула её Оранж, чья кожа в свете заката казалась ещё более бронзовой. «Что с тобой? Нехорошо?» «Да нет, я не знаю. Чувствуешь, что с мамой может случиться что-то плохое». Она произнесла это и лишь потом подумала, что у Рокси и Оранж тоже могли быть когда-то родители, с которыми, вероятно, тоже было не всё в порядке. Простите, просто вырвалось, поправилась она. Да все нормально, отозвалась Оранж. Мы привыкли считать, что наши матери давно погибли в ямах, а я выжила, и это хорошо. Могло быть похуже. Временами Минху и Оранж говорили ужасные вещи. Сейчас был как раз такой момент. Никак не отделаюсь от этого чувства, сказала Садина. Проходящий мимо Минхо, который нёс бухту каната, проговорил: «Почему же ты тогда не осталась? Была бы сейчас с матерью». Минхо то и дело заставался одину врасплох. В своих вопросах и суждениях он был так прямолинеен, что возникало ощущение, будто он её судит. Удар был тем более силен, что она вообще не рассматривала такой вариант. Она настолько прониклась необходимостью отправиться на Аляску, что отказ от поездки даже не всплывал в качестве альтернативы. Но Минхо был прав, эта альтернатива была. Ведь Айзаг же, не задумываясь, выбрал то, что выбрал, и она с Адина тоже могла остаться с матерью. Я не знаю. Я думала об исцелении. Считалось, что если мы доберемся до Божества и поможем, то, но если исцеление живет в твоей крови, тем более тебе следовало остаться с матерью. Продолжил Минхо, и слезы навернулись на глаза Садины. Ведь она не пострадала от последствий вспышки. Садина посмотрела поочередно на Минхо, Рокси и Оранж. Неужели они знают нечто, чего не знает она? Рокси глубоко вздохнула и пожала плечами. «Что означает этот жест?» «Рокси?» Саддина пыталась хоть что-то понять, вчитываясь в язык её тела. «Всё будет хорошо, моя милая. Ты поступила правильно, как считала нужным. Тут просто... Клеттер в своём журнале кое-что написала, и Минхо тут задумался». Она нежно обняла Саддину за плечи. «Задумался о чем?» Саддина внимательно вглядывалась в лица стоящих рядом друзей. Оранж молчала. Минха смотрел на Рокси. Саддина освободилась от объятий. «Что там было? Что написала Клеттер?» Рокси вздохнула и всплеснула руками. «Саддина» Я оттого мы не знала, сказала она. Мне там понятно всего несколько слов, но я уяснила, что она много писала об инфекции и смерти, и она посмотрела на Минхо, и тот кивнул. Еще, продолжила Рокси, на двух-трех страницах она написала про твою мать. Что написала? спросила Садина и почувствовала. Как сильно в волны качнули корабль! Что там было? Минху протянул ей корабельный журнал. Мы не смогли ничего понять, ответил он. Но на этих страницах имя сеньора Коуэн несколько раз написано рядом со словом инфекциям. Садина принялась взглядываться в неровные строки, написанные Клеттер, задерживаясь там, где стояло имя ее матери. и пытаясь понять окружающие его караокули, но как она не старалась, смысл записей Клеттер ей так и не открылся. То неясное, но тяжелое чувство, которое владело ею весь день, приняло форму более определенную. Это было сожаление. Ей следовало остаться с матерью. Садина передала книжку Минхо, и слезы покатились из ее глаз. Рокси вновь обняла её. «Жаль, что Триш не здесь, чёрт с ним, с личным пространством! Какая она была идиотка, когда болтала не весь что! Вся жизнь на смарку!» «Мне следовало остаться!» Рокси, обнимая Садину, как будто укачивала её, как маленького ребёнка, говоря, «Ты слишком много взвалила на свои плечи, детка!» Все будет хорошо. Ты делаешь то, что считаешь нужно. Маминхо совсем не хотел, чтобы ты плакала, правда? И она посмотрел на своего приемного сына, изобразив суровый родительский взгляд. Действительно делал, делал. Извиняйся. Прости, сказал Минхо. Я просто хотел понять, почему ты не осталась. Да, язык мой враг мой. Садина глядела на заходящее солнце, не сдерживая слез. «Все утрясется», — проговорила Оранж. Но на сердце Садины было так тяжело, что никакие слова утешения не могли снять эту тяжесть. «Сделай так, как делает снайпер перед выстрелом», — сказал Минхо. «Не думаю, что если она кого-нибудь пристрелит, это ей сильно поможет», — фыркнула Рокси, не выпуская садину из объятий. Но Оранж с готовностью кивнула. «Неплохая идея», — сказала она. «Это дыхательное упражнение. Делаешь его, если хочешь успокоиться, когда всё идёт в разнос». Рокси ослабила объятие. «Прежде чем выстрелить во врага или в зверя, Набери через нос полные легкие воздуха, а потом выпусти, но только через рот. И ты готов к стрельбе? Не собираюсь ни в кого стрелять. Покачала головой Садина. Спасибо большое. Никто и не заставит тебя нажимать на спуск, сказал Минху. Просто с этим выдохом уйдет все дурное, все твои волнения, все страхи, все неприятные мысли. Все уйдет с этим выдохом, куда-нибудь туда. И он показал рукой куда-то за горизонт. И ты успокоишься. А что? Попробуй, подхватила Рокси. Хуже не будет. И все уставились на Садину, ожидая, что та будет делать. Глупейший, надо сказать, случился момент. Садина отерла глаза и, медленно вдохнув через нос, задержала дыхание. Выдыхать она не спешила. Нужно было вложить в выдох все горькое и страшное, что бередило ей душу. Жива ли ее мать? Увидятся ли они? Встретится ли она вновь с Айзеком? Сможет ли исполнить завещанное стариной Фрайпаном и дядей Ньютом? Удастся ли ей поспособствовать исцелению? Встретиться с божеством. Все это она вложила в долгий выдох и сторгнув вместе с воздухом из легких все свои горести и волнения. Она словно воочию видела, как они, подобно туману, растеклись над океанской гладью и унеслись, увлекаемые силой отлива. Прочь, далеко за горизонт. Семь. Химена. Ну, вот мы и пришли, сказал Карлос, показав на выросший перед ними дом с колоннами. Да нет же! Это не он. Химена хорошо помнила, вилла была намного больше и страшнее, а этот дом какой-то заброшенный, и обветшавший. Даже бетонные ступени, ведущие к двери, выкрашились и почти превратились в пыль. Химена направилась к двери, но Карлус ее остановил. "Но мне туда". "Но почему?". Химена ждала, что Карлус нукажет на другой вход, но он не спешил, глядя на деревья, растущие справа и слева от дома, и не отпуская руку Химены. "В чем дело?". спросила она. Карлос потянул её к стене виллы. Нога её поскользнулась на узловатых корнях засохшего куста. «Ке диаблос!» — не унималась Химена, глядя на Карлоса и ожидая объяснений. «У них тут система безопасности», — шёпотом произнёс он. «Спрятано в деревьях?» Она внимательно вгляделась в заросли, в то время как Карлос сканировал взором всю местность вокруг дома, вжимаясь спиной в его стену. Он что не мог сказать об этом пока они шли через пустыню? Времени было хоть отбавляй. Хотя скажи он об этом, это лишний раз убедило бы ее в том, что Анне, как и всем живущим на Вилле, доверять не стоит. Конечно, ему не хотелось, чтобы весь путь она терзалась его вопросами. Так что все-таки происходит? Они что же? «Собираются нас подстрелить за вторжение на их территорию?» Карл смолчал, и его молчание было красноречивее слов. Кивком он велел Химене следовать за ним и повёл её по узкой дорожке между двумя рядами высохших кустов. Достав нож, который она забрала у мёртвой Анны, она вытащила его из ножен. «Но ты же здесь работал!» — прошептала Химена. Ты что, не знаешь никакого пароля? Тут важен не пароль, а умение ориентироваться. Она осторожно двигался вперед вдоль стены, все ближе подходя к повороту. Не знаю, оставили ли они тут капканы, поэтому нам капканы? Капканы ставят на зверей, а не на людей. Карлос повернулся к ней и прошептал: они делают очень важную работу. и её нужно охранять». Химена вздохнула. Всю её жизнь ей впаривали то, насколько важна работа, которую делает вилла, но ей ещё предстояло понять, насколько она действительно важна. По крайней мере, её деревне эта работа не принесла ничего хорошего. Приноровив свой шаг к походке Карлоса, она дошла вместе с ним до края стены и, повернув, очутилась у двери, выкрашенной в чёрное. Краску, видно, клали в спешке, слой на слой, отчего местами она потрескалась и вспучилась. Если это было знаком того, насколько важной работой занималось население внутри виллы, то можно было и не менять мнение по поводу этой работы. Карлос постучал в дверь один раз и сильно, и эхо удара разнеслось по округе, словно дверь была сделана из металла. Зачем на вилле нужны железные двери? Карлос стоял у двери и переминался с ноги на ногу. Он делал так только тогда, когда нервничал. Думаешь, они уже знают про Анну? Шепотом спросил он, словно боялся, что его услышат сквозь металл двери. Нет, конечно. Если бы знали, не оставили бы ее там. Дверь поддалась и Химена замерла. К ее удивлению, по ту сторону порога она увидела знакомое лицо, хотя имени вспомнить не смогла. Диана спросила Химена. "Данита", <не> <сосил> холодным голосом поправила ее женщина, оглядывая незваных гостей. "Привет", сказал Карлус. "Мы можем, э -э -э мы можем войти". Данита отрицательно покачала головой. Нам нужно срочно поговорить с профессором Морган. Вступила в разговор Химена, но Данита уже начала закрывать тяжелую дверь. Рукой, в которой она сжимала нож Даниты, Химена остановила дверь. Анна Клеттер, сказала она. Анна умерла. Умерла? переспросила Данита. Химена кивнула. Только мы можем войти? – вновь спросил Карлос, держась за косяк двери. Восемь. Как давно Химена была здесь в последний раз? Не произнося ни слова, Данита вела их через комнаты цокольного этажа в главные помещения виллы. Химена ждала, что провожатая засыплет их вопросами про деревню и про оставшуюся там свою семью, но та похоже думала только об одном: как найти профессора Морган. Карлос по-прежнему держал в руке букетик клевера, так, словно с минуты на минуту собирался вручить его своей жене. Химена даже не вглядывалась в лица встречавшихся им рабочих и ученых. Так она была занята рассматриванием разных приборов и машин, которыми были забиты коридоры и кабинеты виллы. Мда, с тех пор, когда она была здесь в последний раз, возможности виллы многократно увеличились. Наконец они поднялись на главный этаж, и Донита, обернувшись к ним, сказала. «Ждите здесь». Карлос согласно кивнул. Химена осматривалась. и постепенно вспоминала то, что с ней происходило в те годы, когда она была здесь в последний раз. Вот комната со стеклянными стенами, встроенная в этот большой рабочий кабинет. Бокс. Ее мать, чтобы Химена была с ней рядом, на том же этаже, где она работала, попросила поместить дочь сюда за эти стеклянные стены. Они вниз, где сидели остальные участники эксперимента. Химена хотела было подойти к стеклянному боксу, но Карло, сухватив ее за руку, остановил. Внутри сидели двое, которых Химена поначалу не заметила. Старик и юноша почти подросток. Они сидели на полу, прижав колени к груди, выглядели крайне уставшими, помятыми и потрепанными. Так выглядят люди, потерпевшие в жизни поражение. она сама помнила свои ощущения от нахождения внутри, хотя на вилле за этим стеклянным ящиком закрепилось название спасательный отсек. Юноша встал с пола и посмотрел в глаза Химени. Она тотчас ответила взгляд. Карлос Химена раздался голос профессора Морган. От этого голоса у Химены всегда шли мурашки по коже. Что с Анной Клеттер? Профессор Морган с тех пор ничуть не изменилась, такая же блондинка с костистыми руками. Мы нашли ее тело в двух милях отсюда, сказал Карло, сопустив рюкзак на пол, но по-прежнему сжимая в руках букетик клевера. Вы можете сказать Марианне, что я здесь. Марианна была склеттер, ответила Морган, не выказывая никаких эмоций. Карлос жевел себя так, словно не слышал слов профессора. По-прежнему держал в руке букетик, словно жена его вот-вот появится в дверях. Клеттер отправилась с исследовательской группой, чтобы найти потомков тех, кто имел иммунитет. Разве ты об этом не знал? Потомков тех, кто имел иммунитет, но мама сказала бы ей об этом, если бы это было так. Где моя мама? спросила Химена и вдруг вспомнила, что по-прежнему крепко держит в руке нож. Профессор Морган осторожно подошла к ней и помогла отправить лезвие обратно в ножны. Химене это было неприятно. Неприятно было сознавать, что она вновь во всём слушается профессора. Хоть и годы прошли, но она по-прежнему подчинялась этой женщине и позволила ей забрать нож. «Твоя мама была с Марианой и Клеттер», — сказала профессор Морган. «Но ведь мы нашли Анну, а моей мамы и Марианны там не было». Сказав это, Химена вдруг вспомнила. «Они же не осмотрели тот дом, а ведь должны были. Почему же они этого не сделали?» Она взглянула на Карлоса. «В дом-то мы не зашли», — сказала она. «Они бы там не остались», — отозвался Карлос, но Химена имела в виду не это. Нужно было заглянуть в дом и посмотреть, нет ли там ещё мертвецов. «Да появятся они. Нужно просто подождать», — проговорила Морган таким тоном, словно Мариана и мать Химены были парочкой охотничьих собак, случайно отбившихся от стаи. «Кстати, у нас здесь в боксах?» «Четверо человек из группы, которую они нашли на острове», — сказала Морган и глазами повела в сторону сидящих в стеклянном кубе. «У этих людей иммунитет?» Химена внимательно посмотрела на сидящих за стеклом. Оба, и старик, и молодой, выглядели больными и потрепанными. Что-то было с ними не так. Но если моя мама и Марина отправились, чтобы найти их вместе с Анной, то почему эти люди здесь, а Анна умерла? Моя мама не бросила бы дело недоделанным. Профессор Морган молчала. Химена двинулась было к стеклянному кубу, чтобы обо всём узнать у сидящих там людей. Но Карлос вновь остановил её. «Химена!» Сказал он резко, напомнив ей бабушку, когда та сердилась, если Химена выходила из-под контроля. Но почему она волнуется, а они все нет? Наконец профессор сказала совершенно спокойным тоном. Они сказали, что Клеттер идет сразу за ними. И, подойдя вплотную к Химене и Карлосу, она спросила. «Она давно умерла?» Химена кивнула. Она никогда не видела, чтобы мертвец разлагался настолько сильно. Не помогло и то, что Клеттер лежала на улице. «И насколько давно?» — обратилась она к Карлосу, который, по правде говоря, трупов в своей жизни видел не больше, чем Химена, а на мертвую Клеттер посмотрел лишь мельком. Никогда в жизни он не участвовал в похоронах, И не знал, насколько быстро разлагается мертвое тело. Кем он был? Всего на всего мужем, который с букетом в руке ищет свою жену. Пришлось отвечать Химени. Платье было в полужидкой форме и выступили кости, сказала она. Да, Химена уже не была ребенком, которого от жизни прятали в стеклянном кубе. Профессор Морган кивнула. Голова её медленно пошла вниз, потом вверх, и в этом движении Химена прочитала уважение к себе и своим словам. Её услышали. «Эти люди знают больше, чем они нам рассказывают», — сказала профессор. «Нужно расспросить их более тщательно». Жестом она приказала стоящим поодали работникам лаборатории двинуться к Кубу, Куда пошла и сама, сопровождаемая Донитой. Я вам помогу, сказала Химена, прежде чем успела хорошенько обдумать свое решение. Наморган ее предложение произвело впечатление. Из этой девочки выйдет толк. Правда, у Химены был свой интерес. Она должна найти свою маму. А эти люди, что приплыли санной, старик и юноша, могли ей в этом помочь. «Ну что ж», — кивнула профессор Морган, — «идём». «Донита, открой дверь».